Глава третья Трое богов замерли вокруг сидящей на скамье Эришки Галь. Я же опустился рядом, приготовившись слушать. Тишина укутала храм мягким покрывалом, оставляя лишь мое дыхание. Слишком громкое для величественного момента. Демиурги, создавшие наверхом, оставили нам своим детям напутствие то что тебе преподнесли как пророчество заговорила богиня сив на скамейку рядом со мной бездно придет рано или поздно зависит только от вас если вы не будете готовы наверком погибнет став частью бездны и как вы должны были подготовиться провелой руками в мир придут герои. Продолжила она. И один из них сможет открыть бездне путь. Но чтобы он смог это сделать, вам предстоит пойти на жертвы. Большие жертвы. Добыв ключ, герой откроет врата тварям бездны. Демоны будут выходить в мир по одному, слабые и не приспособленные к наверхому. Я кивнул, ожидая продолжения. Если же жертв не будет и бездна явится сама, Уже ничто и никто не встанет у нее на пути. Берегитесь ее, посланцев. Они владеют ключами к малым вратам. Если в руках жителей окажется ключ, наверком обречен. Я потер скулу. И вы сделали жертву из голода Нет, — покачала головой Эрышкигаль. Те, кого он убивал, стали жертвами. Да, маг потерял рассудок, но он сделал главное. Вырвал ключ от бездны и доставил его в Империю, где передал герою. Тебе. То есть угрозы уже никакой по сути и нет, верно? Оглядел я богов. Раз героя есть, бездна полезла из всех щелей, как тараканы, то и... Но ключи все еще в руках неизвестных. Я достал из рюкзака дневник Захарии. Один у меня. Протянув книгу богини, заметил раздувшиеся от гнева ноздри Эрешкигаль. «Что мне с ним делать?» «Он должен быть уничтожен», — прошептала Таня, отрывно глядя на потрепанную книгу. «Отлично. Бросить в огонь? Порвать?» «Есть только один способ уничтожить ключ», — вмешался Мор. «Сов «Ты же его обменял», — поднял я взгляд на покровителя. Не довелось. В руке у мертвия появился клинок. Я нервно дернул щекой. Я-то думал, Бог смерти давно переправил артефакт на ту сторону. Он меня попросту вдурил. То есть ты солгал мне тогда? Да. И правильно. Кивнул я, опасливо принимая зов бездны. Иначе бы я сошел с ума, как галот. «Убей, убей, убей!» — завопил кинжал, едва пальцы коснулись рукояти. «Макс, Макс, Макс, убей их всех! Давай, мы можем! Ударь всего раз! Убей, умей умей Погладив лезвие кончиками пальцев, перевел взгляд на горло Эрышки Галь. Интересно, правда ли Клинок может их убить? До этого я вполне резал им серьезных противников. У меня нет силы, а у артефакта показатели урона, но мобы складывались на ура. Богиня положила дневник Захарии передо мной и отодвинулась подальше. «Проткни книгу, некромант!» — велел Мор. «Не слушай их!» — зашептали голоса. «Они уже не раз опанули тебя, разлучили со мной. Но ты ведь помнишь, как нам было здорово вместе. Ты и я. О, да, мы были прекрасны!» — хохотал Клинок. Они всего лишь используют тебя. Боятся, что поступишь по-своему, начнешь спрашивать, доискиваться. Они же не сказали, что я мог еще тысячи лет лежать в песках Саравии. Если бы их мальчишка Гал меня не откопал, никто бы и не знал обо мне. — Почему вы решили достать клинок сейчас? — прошептал я. — Такова воля демиургов, — холодно сообщил мор «Что-то я не услышал в вашем рассказе указания на точные ориентиры», — усмехнулся я. «Нет, конечно, глупо ожидать от NPC объяснения, мол, так и так, мы знали, что ты скоро придешь за квестом, поэтому создали к нему все предпосылки. Но логика же должна быть. До сих пор за каждым квестом стояла хоть какая-то внятная предыстория. Или разработчики махнули рукой, решив, что раз квест уникален и создан для одного единственного игрока, и мудрить незачем К тому же проснувшаяся интуиция подсказывает, где-то в этой истории зарыто зерной истины. «Архижрец принес нам доказательства», — заговорила Эрышкигаль. «Когда он влил в себя силу пантеона, ему было видение, некромант. То самое, что видел ты, когда пролил кровь над... ясное. Значит, все дорожки ведут к Сарду и его эксперименту». Появился первый экземпляр меня, и нужно было запустить цепь событий. Но если вспомнить слова Ариадны, «Бездну» ввели только после текущей версии Макса. Так почему опять не стыковка «Потому что они лгут тебе», — зашептал Кинжал. «Убери их, оставь себе дневник. С ключом ты будешь править миром, Макс, всем миром. Что паршивый город, когда весь наверхом пойдет к твоим ногам? Весь мир!» Выдал вам задание. Убейте богов смерти. Сохраните дневник Захарии. Осталось 4 минуты 59 секунд. о Вот это я понимаю, нелинейный сюжет. Вот только как ты уничтожишь бога, у которого несколько сотен алтарей за спиной? Или это тоже очередная ложь? Перед глазами все расплылось. Явно не идёт мне на пользу столько личностей в одной многострадальной голове. Нужно что-то с этим решать, пока окончательно с катушек не слетел. Или уже слетел. Усмехнувшись, сжал пальцами рукоязь кинжала. Ведь помнится, в последний раз, когда я держался в бездне в руках, я и правда чуть не двинулся умом. Так стоит ли верить артефакту сейчас? Как всегда, одни вопросы. «Воткни кинжал», — донёсся до меня замедленный голос Мора. «И чего им всем от меня постоянно что-то нужно? Тоже мне всемогущие боги! Может, раз пошло такое дело, он и про мою близкую смерть наврал? Кто его знает, что хотят меня заставить сделать ещё? Я уже конкретно тронулся из-за всего этого безумия. Даже несчастного парнишку пытал, чёрт возьми!» И пускай я всего лишь искусственный интеллект, но я же тоже живой! Нас отличает лишь незначительная разница. Они пришли из человеческих тел, а я из набора цифр. Я такое же живое существо, как и они. И я хочу жить! Крак! Лезвие воткнулось почти наполовину, уйдя в дневник. Внимание! Задание провалено. Да и черт с ним! Выдохнул я, отбрасывая кинжал на пол. Артефакт обиженно зазвенел по плитам пола. На долгую минуту, пока я переводил дыхание, Нев погрузился в тишину. «Я же говорил, он справится», — хмыкнул Мор, подбирая клинок. «Эрешкигаль — некроман достоин. На самом деле достоин» и Я перевел взгляд на прямо-таки лучащихся довольствам богов смерти. Никогда бы не подумал, что эти ребята могут радоваться хоть чему-то на самом деле и так... Ярко. Ты прав, Мор. Иришкигаль поднялась со скамьи и требовательно вытянула руку ладонью вниз. «Встань на колено, некромант». Я поднял бровь и медленно опустился перед ней. «За заслуги перед Пантеоном мы награждаем тебя дарами, Макс Первый, Повелитель Мертвых», — провозгласила она, кладя ладонь мне на плечо. Мор коснулся головы костлявой пятерней. «Я дарую тебе глаза смерти, некромант», — объявил покровитель. «Получено достижение, отмеряющий срок. Получите скрытую способность глаза смерти». Мир погрузился во тьму, чтобы тут же взорваться яркими красками. Я и раньше на зрение не жаловался, теперь же всё стало чётче и острее. Я разглядел крохотные пылинки в дальнем углу Нефа. Но и это не самое интересное. Подняв глаза на Мора, я заметил то, чего там не было раньше. Мор. Нежить. Бог смерти. Вечен. Опустив взгляд на свою руку, понял. Бог не соврал. Живая легенда Макс Первый, повелитель мертвых. Человек. Некромант. 155 уровень. Осталось 6 дней, 3 часа, 29 минут. Я действительно опречен. Я дарую тебе знания мертвых. Рука Нобиса коснулась моей головы. Получено достижение «Безграничное знание». Получите скрытую способность знания мертвых. Снова слепота на короткий миг. И шум тысяч голосов в голове, который тут же затих. Кажется, в моей голове поселились новые жители. Здравствуй, шизофрения. Я дарую тебе язык смерти. Каля провела ладонью по моей щеке. Получено достижение изрыгающей проклятия. Получите скрытую способность язык смерти. Мой дар объявила Эрышки Галь, как только ко мне вернулось зрение. Ключ серых пределов. На этот раз меня разорвало болью. Я чувствовал, как распадается в прах тело, расползаясь гнилыми нитями, разваливается на мёртвой клетки и собирается вновь. Получено достижение «Аватар смерти». Получите скрытую способность «Ключ серых пределов». «Придет время, ты во всем разберешься», — потрепала меня по голове напоследок глава пантоона «А теперь...» — ее глаза обвели подчиненных. «Тебе пора». Вся четверка тут же исчезла, вставив меня одного на коленях посреди храма. Боль ушла, затаившись где-то глубоко внутри. «Очень странные дары. Кроме глаз, так вообще не ясно, к чему они мне». Да и знания кому сколько осталось, тоже не особый помощник. Мало ли, на чём оно основано. И всё же это как-то слишком круто для одного игрока. По сути, настоящий чит для самых упорных героев Пантеона. Интересно, что за плюшки отвалили остальным? «Хотя каким ещё остальным?» — просипел я, с трудом поднимаясь на ноги. «Такое-то задание только у меня было» и тут же за стенами храма пророкотало сообщение от админов. В Неверкоме произошло глобальное событие. Все алтари заняты и больше не являются доступными для взаимодействия. Сила богов установлена и распределена следующим образом. Пантеон бездны — одно очко усиления. Пантеон порядка — два очка усиления. Пантеон света — два очка усиления. Пантеон смерти — 42 очка усиления. Пантеон хаоса. 53 очка усиления. Для распределения очков доберитесь до любого алтаря главы пантеона и решите, как их использовать. Отлично. Подумал я, отряхивая колени. Скрипнула дверь. В зал вошел джакал, не отрывающий взгляда от книги. Дойдя до меня, протянул фолиант мне. Я нашел сведения о втором ключении некромант. Я кивнул. «И где он?» Конечно, хотелось в первую очередь заняться бонусами, но раз уж пошел разговор о квесте, потерпим. Тем более пока можно прикинуть, на что потратить свалившееся богатство. «В Аль-Арзасе», — спокойно сообщил служитель, с громким хлопком захлопывая книгу. Я закатил глаза, принимая фолиант. «Значит, второй том в руках Гая» а Он вряд ли решит поделиться ценным предметом. И, кажется, я понял, как на самом деле он открывает порталы для демонов бездны. Вот значит, что дал ему Марбас. Не секрет изготовления яда, нет. Он вручил рвущемуся к могуществу игроку очень ценный артефакт. Инструкцию по созданию малых врат бездны. И хитер же оказался экс-инквизитор. Не стал сразу использовать всю имеющуюся силу, отдал нам поверить, что все завязано на алтари. И ведь зов бездны почти повторил речь Гая, когда давал мне квест на убийство богов. Нужно быть внимательнее. Мог же сразу заподозрить, что тут нечисто. Но нет же, слушал еще. Раздумывал, терял время. А у меня и так его в обрез. Другое дело, даже боги верят. Гай открывает порталы в бездну не через дневник, а силой Андроза. Почему? Как Гай умудрился обставить даже богов? Если подумать, выходит, по каким-то причинам боги не могут видеть ключи, иначе ткнули его пальцем в карту, дали мне волшебного пинка, иди и добывай книжку, некромант. Но я сидел вот здесь, в десяти сантиметрах от главы пантеона, а Эришки Галь ничего и не почуяла. Выходит, они просто не могут ни видеть, ни опознать дневники Захарии. А это дает нам еще один вариант. Обман покровителей. скажи я, что дневник не дневник, а еще какая книга. Они бы не смогли понять, что это не так, верно? Другое дело, что конкретно ключи они не видят. Во всем остальном прекрасно разбираются, так что тут особо не размахнешься. Но это все лирика. Теперь нужно решать вопрос с Гаем. Или сразу искать третий дневник. «Хорошо, Джакал. Я посмотрю, что можно сделать». Кивнул служителю и прошел к алтарю Эришкигаль. Положив ладонь на камень, закрыл глаза. По пальцам протекло тепло, распространяясь по всему телу. «Распределить очки усиления пантеона?» «Да?» «Нет». Доступны следующие варианты. Обмен одного очка на 100 очков характеристик. Обмен одного очка усиления на 10 уровней навыка. Обмен одного очка усиления на 10 миллионов золота. Обмен одного очка усиления на 1 миллион опыта. Распределить очки усиления между избранными членами пантеона для самостоятельного распределения. 420 миллионов золотых монет в моих руках. Билет в один конец из игры. Навстречу новой жизни. Я сжал пальцы в кулак, стараясь унять накатившую дрожь. Выход рядом. Плюнь на все и просто вали отсюда. В прекрасный мир обещан и вечность назад Марком. Распределить очки усиления пантеона.